Глава 37. Любимая. Лиса Кровавое солнце восходит над уруком. Багровые тучи висят низко. Красноватый воздух душен и жарок. В нем далеко разносятся голоса. На площади перед храмом не протолкнуться, и люди все продолжают пребывать. Слух о том, что царевич Зуберий из черного солнца похитил богиню Шамирам, сменился другим. Царь Саргон продал великую госпожу чужеземцам, а помог ему в этом предатель сын. Расслабленно подставив лицо алым лучам, Юнан сидит в кресле на террасе, точно над площадью, где обозлённые люди всё настойчивее требуют его крови. «Мой господин, прошу, позвольте вас увести Умоляю я, стоя перед ним на коленях. Юнан ничем не показывает, что теперь меня слышит. Вцепившись в подлокотники, он напряжённо прислушивается и улыбается. Я не могу обнять его и целовать, как раньше. Не решаюсь даже коснуться его ног. Сердце разрывается от тоски. У меня не получается исчезнуть чтобы, как ни странно, стать юнану ближе. «Господин мой, прошу!» Царевич молчит. Подросший, напившийся благодати гнус, теперь он достает мне до пояса, мечется между перилами и креслом. «Дурак!» Цепкие лапы духа дрожат, лысый хвост виляет туда-сюда. «Беги, глупец!» «Лиса, что ты мнешься?» «Хватай его и уводи!» Внизу, на площади, шум нарастает. Горький от дыма факелов воздух дрожит, звенит от напряжения точно натянутая струна. «Ты служишь шамирам, не так ли, дух?» — ровным голосом говорит царевич. Я поднимаю голову, и кажется спокойным, словно происходящее внизу вовсе его не волнует. Мне чего-то вспоминается о царевич Гудея перед смертью. Он также улыбался жрецам. Мол, чем еще вы меня удивите? «Господин мой». «А твой ли я, господин дух?» «Ты служишь настоящий шамирам, да или нет?» «Настоящий?» — вырывается у меня. «Что это значит?» Юнан хмурится. «Не делай вид, что не понимаешь. Она вселяется в Хелину, так? Я слышал, великая госпожа любит играть со смертными. Ей понравует этот спектакль, верно?» «Что? Мой господин!» «Он спятил!» Гнус хватается за голову. «Небо, боги, кто-нибудь, он спятил! Убейте этого дурня, пожалуйста, поскорее! Я хочу быструю смерть, я хочу от него избавиться, я не могу больше!» Стонет он и вдруг бросается к Юнану принимается кусать его за ноги и за руки. «Вставай, глупец, уходим! Чего застыл? Спасайся, беги, ну!» Я сглатываю. Отстраненно спокойный юнан и его бьющийся в истерике дух-защитник вызывают у меня отропь. Так выглядит отчаяние у смертных. «Где моя Хелина?» Юнан морщится, слепо отмахивается от гнуса, словно чувствует боль от его укусов. «Вряд ли. Духи невидимы для людей даже защитники «Но если так, кто же теперь я?» «Где она?» — голос царевича дрожит. «Ты служишь великой госпоже, ты должна знать!» Личные покои госпожи заперты, из-за дверей не доносится ни звука. Это всё, что мне известно. Я больше не могу проходить сквозь стены. Можно было бы проникнуть через окно, однако я страшусь злить великую богиню ещё больше. Если её нет сейчас здесь, значит, такова её воля, верно? «Мой господин», — удручённо говорю я, — Простите меня, но я не знаю. Юнан сжимает подлокотники. Лжешь. Он запинается, потом произносит торопливо, так, будто слова причиняют ему боль. Если великая госпожа желает моей смерти, пусть это ее воля, и она закон. Но в чем провинилась Хелина, которая всего лишь похожа на богиню? Гнус садится рядом с креслом, закрывает передними лапами глаза и принимается раскачиваться, постанывая ни то от боли, ни то от страха. Похоже, «Господин мой, это не...» И тут на террасе появляются солдаты. На них знаки госпожи Шамирам, золотые ягуары. Их одежды белые, как у жриц, а в руках ритуальные копья с наконечниками из серебра, остро наточенные с обеих сторон. Я рывком поднимаюсь. В ушах звенит виск гнуса, а в голове стучит одна единственная мысль. «Не позволю». При меня стражники опускают копья. Алые лучи прихотливо падают на наконечники, словно пачкают их кровью. Я невольно задумываюсь. Способно ли оружие смертных мне навредить? «Лиса, сделай что-нибудь!» вопит гну, спрыгая между мной и солдатами. «Я не пойду с ними! Я ни за что не пойду с ними!» Мне кажется, я слышу голос Юнана. Он бы, наверное, кричал так, если бы мог себе позволить. Если бы это что-нибудь изменило. Что ж, он не может, но могу попытаться я. «Как вы смеете!» Мой голос громок и высокомерен настолько, что стражники вздрагивают, а ногти на моих руках удлиняются, превращаясь в когти. Я опускаю их, надеясь, что до кровопролития не дойдёт. «Царевич Юнан под защитой великой госпожи!» «Великая госпожа покинула нас», — говорит верховная жрица, выступая вперёд. Её место заняла самозванка, которую прислал царь Саргон в надежде нас обмануть. Он просчитался. В сторону чудовища. Она поднимает руку. Я замечаю обмотанную вокруг её запястья цепочку амулета, который сверкает, лучится нестерпимо, дорезив в глазах. Мое тело в ответ деревенеет, колени подгибаются. «Мы пропали!» — шепчет гнус и падает на землю рядом со мной. «Госпожа Рамина!» — Юнан встает, в его руке сверкает кинжал. «Безумец! Даже не будь царевич слеп, ему никогда не одолеть десяток обученных воинов!» Верховная жрица качает головой и надменно говорит. «Чего ты добиваешься, мальчик? Твоя участь предрешена!» Юнан улыбается и прижимает клинок к собственной шее. Течёт кровь. уверенно взгляды солдат и даже жрицы устремлены именно на этот тонкий порез. А «Вы здесь, чтобы принести меня в жертву великой богини. Я лишу вас этой возможности, госпожа. Смерть от клинка легче и предпочтительнее вырванного сердца, согласитесь?» Рамин хмурится. Юнан медленно отступает, пока не прислоняется спиной к перилам. Улыбка дрожит на его губах, а рука сжимает рукоять кинжала так сильно, что ногти белеют. «Но если вы пощадите Хелину, госпожа?» Я пойду с вами по собственной воле». «Эта самозванка изображает нашу великую богиню», — зло бросает Рамина. «Ей не может быть пощады». У Юнана дрожит голос, когда он говорит. «Госпожа, молю, она всего лишь невинная глупая девочка, которая чудом оказалась похожа на Шамирам. Она выполняла приказ царя. Кто бы посмел его ослушаться?» Верховная жрица улыбается. «Значит, ты признаешь?» И тут кто-то из солдат, который ближе всех к перилам, кричит. «Смотрите!» Поворачивается даже Юнан, хотя он-то точно ничего увидеть не может. Верховная жрица бледнеет, а внизу на площади вдруг устанавливается совершеннейшая тишина. Хелина Сперва меня не узнают. Неудивительно, сложно рассмотреть в растрепанной бледной девчонке богиню. Я все еще в тунике Зубери, серая от пыли ткань, бахромится на бороте. Подол треснул и разошёлся до бедра. Мне плевать. Стражники у ворот, в полном вынском облачении, копья на изготовку, верно принимают меня за служанку. «Пошла прочь!» — кричит один из них. Я едва его слышу. Толпа за оградой ревёт, бурлит, проклинает саргонно с юнаном. У меня безумно болит голова, живот сводит, к горлу то и дело подкатывает тошнота. Путь сюда от моей комнаты занял ужасно много времени. Приходилось то и дело останавливаться, передохнуть. Сон нисколько не помог. Мне по-прежнему плохо, даже как будто хуже стало. И сейчас я всего лишь хочу, чтобы это прекратилось. «Откройте ворота!» Стражники оборачиваются на мой голос. Легко отследить момент узнавания. Точно в замедленной съёмке их глаза расширяются, открываются рты, лица становятся по-детски удивлёнными и какими-то пустыми. Дальше я не смотрю. Они мужчины, для них это опасно. «Дайте мне пройти!» Они падают ниц, касаются лбами каменных плит, но тут же встают. Двое бросаются к воротам, остальные встают за мной полукругом. Эти люди не причинят мне вреда, повторяю я, хотя колени трясутся, и стоять прямо, уж тем более казаться спокойной, невероятно тяжело. Они меня боятся, я их богиня. Стоит створком распахнуться, на площади устанавливается пронзительная тишина. Сотни взглядов устремлены на меня, в них легко читаются страх и злоба. Они тоже видят девочку, шепчет Шамирам. Или все же Лена? Слабую, грязную девчонку, которая только притворяется богиней. Смотри, они не падают перед тобой, Ниц. Что ты сделаешь, если они закричат тебе в лицо самозванка? Я не знаю. Страх уходит, оставляя горечь. Посмотри, бьется в голове. Ты собираешься рисковать жизнью ради этих людей. Я смотрю. Богачи в роскошных одеждах и нищие в тряпье. Мужчины и женщины, молодые и старики. Кто-то держит на руках детей, они тоже смотрят на меня. Смотрят все. Я пытаюсь улыбнуться, не получается, слезятся глаза. Я моргаю, и картина предстает передо мной совершенно фантастическая. Вместо людей таращатся звери, хищники и травоядные, человекоподобные и совершеннейшие чудовища. В их глазах отчетливо читаются голод и надежда. Я заставляю себя сделать шаг вперед. Моя благодать похожа на медовый плащ. Он тянется шлейфом, источая густой сладкий аромат цветов иланг-иланга и нироли. Интересно, если я сейчас прикажу закрыть ворота, стража меня послушается? Скорее всего, покинуть город будет непросто, но еще сложнее приползти к Дзумудзи и молить его помочь вернуться в Москву. А придется. Я не хочу умирать, кричит на ухолена Не хочу, зачем, ради кого? Если поделюсь благодатью сейчас, эти люди и их духи меня выпьют. Их слишком много. Может, не досуха, конечно, но я вряд ли оправлюсь. Дзумудзи предупреждал. Я была глупа, раз не послушалась. Юнана убьют. Эта мысль единственная, что толкает меня вперёд. Горький от дыма воздух щекочет ноздри, голова кружится, руки приходится прятать за спину, они дрожат. И тут цепляющаяся за локоть юноши, смутно знакомая старуха у самых ворот тянется ко мне. «Богиня», — каркает, падая на колени. «Я вспоминаю. Это она была тогда на площади в мой первый день после возвращения в Урук. Её я спасла от смерти, сама того не понимая. Сейчас я смотрю на её высушенные руки, узловатые пальцы черную словно обугленную кожу потом в мутные слезящиеся глаза в них нет страха в них любовь сперва я думаю что мне чудится и моргаю замерев хочется потерять веки и понять правда ли правда все вдруг становится на свои места больше не обращая внимания на слабость я склоняюсь над старухой и легко касаюсь ее жидких седых волос она вздрагивает поднимает голову по ее морщинистому лицу текут слезы славься шепчет она, целуя мои руки. Воздух вокруг наполняется медовой сладостью. «Пейте», — думаю я, глядя, как люди вокруг словно расцветают. Сильнее всех меняется эта старуха. Она молодеет на глазах. Исчезают морщины, глаза проясняются, седые волосы становятся черными и густыми, а тело изящным и гибким, как и мне, когда было. «Славься», — плачет она. «Славься, богиня!» «Славься», — повторяет воин, чего ребенка я вылечила после обрушения школы. Оба они стоят теперь в первом ряду и с любовью глядят на меня. слався подхватывает вся площадь. «Славься!» Они падают на колени, протягивают ко мне руки, их глаза блестят от слёз. Я смотрю на них и улыбаюсь, потому что, наконец, нашла то, что искала всю жизнь. Они меня любят. Любят меня. Устроить Зумудзи конец света сейчас я бы осталась и умерла бы счастливой. Слабость исчезает, а голова проясняется. Я иду вперёд к ним, а они стараются коснуться меня сандалий, края одежд, коленей. Я протягиваю в ответ руки, благодать вокруг бурлит, и что-то странное происходит, чего я не видела никогда и не знала, что так бывает. Они пьют меня, а я их. Ветер разрывает красные набухшие дождем тучи, и площадь тонет в солнечном свете. Я запрокидываю голову, смотрю на нестерпимо яркую глубокую синий, думаю, что никогда еще не была так счастлива. Небо в ответ скалится молнией и рычит громом. Ладно тебе, отец, ты никогда нас с не понимал. Смирись.